Глава 22. В Желтогорской земской больнице. Однажды утром, в ноябре месяце, в метель и стужу, с трудом пробираясь из своей избы в школу, по глубоким сугробам, снега, переметшим всю улицу, Тамара простудилась не на шутку. Она и до этого раза чувствовала себя уже не совсем здоровой, насморк да кашель, но все думала пройдет, а тут вдруг ее и совсем прихватило. Еще во время урока почувствовала она лихорадочное недомогание, потягу и тяжесть в голове, косну все клонила, однако же кое-как перемогала себя до конца занятий. Домой пришлось возвращаться по тем же сугробам и по такой же погоде. Я-то что думала с ей? А вот бедные дети им каково в плохой одежонке? И ей казалось, что если дети терпят и выносят такую непогодь и все-таки бредут в школу, так ей-то и подавно надо. Ведь завтра, несмотря ни на какую погоду, они все-таки придут и будут ждать ее. Значит, нежиться ей не приходится. А надо дома выпить чего-нибудь теплого, патогонного, чтобы согреться да укутаться получше. И даст бог, на завтра все кончится. Но к вечеру сделалось ей так плохо, что и совсем слегла. Страшная головная боль и ломота во всех членах не позволили ей на следующее утро встать с постели. Как несовестно, а пришлось послать отказ в школу, чтобы дети не ждали ее понапрасну. Чувствуя, что с нею начинается что-то серьезное, нехорошее, она сознавала полное свое бессилие бороться в своей домашней обстановке против болезни, как и полное отсутствие способов и средств для лечения. Что с ней такое, она и сама не знает. Никогда еще так скверно не бывало. И хозяйка тоже не знает, головой только жалостливо качает, да в баньке испариться советуют, а то предлагает знахарку позвать. Знахарка, где пошепчет, До четверговой соли в нее намешает, даст испить и все как рукой снимет. Пришли две соседки, позванные бабылкой на совет, но и эти только соболезнуют. Одна советует зажечь кудель в горшке, да на живот его поставить, чтобы все нутро в него втянуло. Другая рекомендует ту же баньку, но с тем, чтобы, попарившись, вывалиться нагишом в чистом снеге на дворе и опять, значит, в баньку. Слушает их Тамара и ценит в душе это доброе, простое участие, но советом последовать не решается, где уж ей. Может быть, средства и хороши, да не по ее натуре. А болезнь, между тем, разыгрывается своим порядком и все больше забирает над нею свою силу. Что тут делать? Кому и куда обратиться за настоящей помощью? Вокруг, кроме этих баб, никого из близких, кто бы мог и захотел принять в ней разумное участие. Уведомить разве отца Макария, который взял с нее слово писать сейчас же, если с ней что случится? И в самом деле, это одно, что остается – Поэтому, дорожа временем, пока она еще в памяти, девушка собрала все свои силы, чтобы написать карандашом на листке бумаги несколько слов отцу Макарию о своей беспомощной болезни, прося его и отца Никандра, если возможно, прислать ей доктора. Хозяйка по ее просьбе сбегала за старостой, добрый человек, спасибо, не замедлил явиться, и Тамара попросила его отправить ее записку с нарочным в Горелово, к батюшкам. Староста вскоре привел к ней охочего мужика, который согласился за рубль, Да за две сороковки водки на дорожку Сейчас же отвести письмо по назначению К вечеру стало ей еще хуже Та же ломота и вдобавок сильный жар Доводивший ее по временам до беспамятства и бреда Получив записку Тамары, вся семья отца Макария всполошилась Скорей, скорее, не запоздать бы Матушка Анна Макаревна собрала ей в узелок чаю, сахару Булок домашних, бутылку густого клюквенного морса для питья Склянку уксуса для примочки И еще, и еще чего-то Старик-отец Макарий присоединил к этому несколько медикаментов из своей домашней аптечки, а отец Никандор сейчас же снарядил свои сани, приладил к ним взятую с почты кибитку с циновочным козырем и фартуками для защиты от ветра и с полостью ради тепла велел батраку запрягать пару своих лошадей и сам немедленно собрался в дорогу, решив заехать по пути за доктором. На следующий день утром он был уже в пропоиске и привез с собой врача. Этот последний, осмотрев больную, Нашел у нее, по-видимому, начало тифа и высказал батюшке, что оставаться ей в такой обстановке немыслимо, и надо сейчас же вести ее в земскую больницу. Куда же, однако, в какую? В Бабьоганск далеко, к нему в приемный покой, но там нет такого помещения, там только одна комната для амбулаторных. А ближе всего, по мнению доктора, в Желтогорск. 30 верст, невелико расстояние, а зато там какая не есть, да все-таки больница земская. Есть постоянный врач, есть уход и средства и все такое, в чем может встретиться надобность. И больная, наконец, имеет право лечь в эту больницу как служащая в земстве».